Это был Жак Арман, тот самый маленький мальчик, которого я нашла на дороге и воспитывала как собственного сына до тех пор, пока у меня не появились свои дети, которые заставили меня забыть о нем. Это вернулись ко мне все мои прошлые грехи и беззаботные легкомысленные поступки. Подобно многочисленным стервятникам, они устроились вокруг в ожидании моего конца. Я прижала к себе сына. Я не хотела, чтобы он видел это. А он хныкал. Ему не нравилось то, что происходило вокруг нас. Он сказал, что хочет увидеть солдат. А эти люди вокруг ему совсем не нравятся. «Мой милый, скоро мы будем дома», — сказала я ему. Дом В этой темной сырой тюрьме, из которой мы бежали несколько дней назад. Я не хочу писать об этом». Сама мысль об этом для меня невыносима. Те, кто не пережил это, не смогут понять, как это ужасно. Я была почти счастлива, когда мы прибыли в тюрьму, под звуки насмешек и кровожадных угроз. Спотыкаясь, мы выбирались из кареты. И так мы бесславно вернулись домой, измученные, несчастные, Мы кое-как добрались до своих прежних апартаментов. Все кончено. Мы снова там, где прежде были, сказала я. Но это, конечно, было не так. Мы продвинулись еще дальше вперед, по пути к катастрофе. Короля и королевы Франции больше не было. Я знала это, хотя никто еще не сказал мне об этом. Я сняла шляпу, распустила волосы. Прошло уже много времени с тех пор, как я смотрела на себя в зеркало. В течение нескольких секунд я вглядывалась в эту женщину с красными кругами вокруг глаз, лицом, покрытым дорожной пылью, в порванном платье, не узнавая ее. Но не это пугало меня. Мои волосы, которые мадам Дюбари называла «рыжими», и о которых парижские парикмахеры говорили, что они цвета золота, Мои волосы стали совершенно белыми. Глава двадцать пятая. на марше. Я существую и ничего больше. Как я беспокоилась о тебе, думая о том, что ты должна быть пережил, не получая известий о нас. Ни в коем случае не думай возвращаться. Известно, что именно ты помог нам бежать. И все будет потеряно, если ты появишься здесь. Могу сказать тебе, что люблю тебя. И что у меня есть время только для этого. Не беспокойся обо мне. У меня все хорошо. Я страстно желаю узнать то же самое о тебе. Сообщи, куда мне следует адресовать свои письма, чтобы я могла писать тебе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 что достоин быть внуком Марии Терезии. Мария Антонета Марси. 13 февраля 1792 года ходил повидаться с ней. Очень обеспокоен из-за национальной гвардии. 14 февраля в 6 часов виделся с королем Людовик «Поистине человек честь. Дневник графа де Ферсена. Марсельеза была самым великим генералом республики. Наполеон. В течение тех первых дней после возвращения в Тювери я существовала в состоянии оцепенения. Я вскакивала во сне, воображая, что чувствую на себя прикосновение чьих-то грязных рук, чье то пропахшее вином дыхание на своем лице. Я снова и снова тысячи раз переживала весь ужас того путешествия обратно в Париж.